Глава 3. Взбесившийся конь. Норис, король гамбургеров и миллионер, давным-давно позабыл о человеческом обращении. Shadowel использовал его в ином амплуа. Во время первого пробуждения Фоге Норис, ясное дело, был конём. Затем, когда всадник из Какона вернулись в королевство, и Shadowel принял обличье пророка Норрис стал скамейкой для ног, подавальщиком и шутом, на котором Кумивайжор упражнялся в унижении ближнего. Норрис нисколько не сопротивлялся. Под воздействием чар пиджака он оставался совершенно глух к самому себе. Но этим вечером шут наскучил шадуэлу. У него имелись новые вассалы, и унижать бывшего плутократа было уже не смешно. Перед распуском ковра Комяево и Жор оставил Нориса со своим охранником, назначив его их лакеем. Грубость для миллионера ничего не значила, но утрата иллюзий глубоко потрясла. Он был вовсе не глуп. Оправившись от первого потрясения, когда он очнулся и обнаружил, что с головы до ног покрыты синиками, Норис сумел сложить вместе все фрагменты истории. Он не знал, много ли времени провёл на крючке у шедуэла. В родном городе в Техасе его признали мёртвым, а жена уже вышла замуж за его брата. И не помнил почти ничего из пережитых унижений. Но он был совершенно уверен в двух моментах. Во-первых, именно Шэдуэл довёл его до нынешнего состояния, а во-вторых, этот самый Шэдуэл ответит за всё. Прежде всего надо было сбежать от новых хозяев, что он легко сделал во время представления, когда распускался ковёр. Никто и не заметил, как он отошел в сторонку. Дальше нужно было отыскать Комева и Жора, а это, — рассудил Норрис, — лучше всего сделать с помощью полиции, которая должна существовать даже в этой странной стране. В итоге он подошел к первой же попавшейся на пути компании Ясновидцев и потребовал, чтобы его проводили к представителям власти. Ясновидцев нисколько не впечатлило его требования, зато сам он вызвал у них подозрения». Они обозвали его чокнутым, а затем обвинили в незаконном вторжении на их территорию. Одна из женщин предположила, что он может оказаться шпионом, и сказала, что лучше отвезти его к властям. Норрис напомнил, что именно этого он и добивался, и они его отвели. Таким образом, вскоре разжалованный конь Шэдуэлла оказался в доме Капры, ставшем к тому моменту средоточием всеобщего волнения». За полчаса до нориса сюда прибыл пророк, завершивший своё триумфальное шествие. Однако совет отказался допустить его в священное место без обсуждения того, насколько это этично. Пророк объявил, что понимает и уважает эти метафизические предосторожности. В конце концов, разве он не глаз Капры? А посему остался сидеть за затемнёнными стёклами автомобиля, пока совет судил и рядил. Собралась целая толпа. Там были и те, кто жаждал увидеть пророка во плоти, и те, кого зачеровал вид машин. Кругом царило оживление. Посыльные несли записки от членов совета в доме к начальнику конвоя, ожидавшему на крыльце, и обратно. Наконец было объявлено, что пророк всё-таки может войти в дом Капры, если будет босым и без всякого сопровождения. Пророк согласился. И через пару минут после объявления дверца машины открылась, крупный босой мужчина вышел и приблизился к двери. Толпа рванулась вперёд, чтобы лучше рассмотреть своего спасителя, приведшего их в безопасное место. Нори стоял дальше всех. Он успел лишь мельком рассмотреть фигуру пророка и не видел его лица, зато отлично рассмотрел пиджак и мгновенно узнал его. Тот самый пиджак с помощью которого его дурачил Коми Воежор. Разве он сможет забыть его переливающуюся ткань? На пророке был пиджак Шедуэла. Значит, это и есть Шедуэл. Вид пиджака пробудил в памяти Норриса образы унижений, которые ему пришлось выносить. Он вспомнил пинки и проклятия, он вспомнил презрительные отношения. Когда качает ярости, Норис вырвался из рук сопровождавшего его человека и стал продираться сквозь толпу зевак к дверям дома Капры. Он видел, как промелькнул пиджак, и его хозяин вошёл в дом. Норис собирался идти следом, но стражник на крыльце преградил ему путь. Его оттащили назад, толпа смеялась и аплодировала его гримассом. Какие же они идиоты! Я его знаю, кричал Норис, когда Шэдул исчез из виду. Я знаю его. Он поднялся на ноги и снова рванулся к двери, но в последний момент развернулся и побежал обратно. Стражник клюнул на приманку и кинулся в погоню в гущу толпы. Пока Норис был прислужником, жизнь научила его кое-каким хитростям. Он вернулся от стражника, кинулся к оставшейся без охраны двери и перелетел через порог раньше, чем преследователь нагнал его. "Шедуэл!" зарал Норрис. В комнате дома Капры пророк замолк посреди тирады. Его слова были умеретворяющими, совершенно ясными. Однако даже самый близорукий представитель совета не мог не увидеть вспышки гнева в глазах миротворца при звуке произнесённого имени. Shadowell, пророк, развернулся к двери. Он слышал, как члены совета шёпотом обмениваются замечаниями за его спиной. Потом раздался шум в коридоре за дверью. Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался Норис, выкрикивающий его имя. Скак он попятился назад, когда его взгляд упал на пророка. Shadowell видел, как в его глазах промелькнуло сомнение. Норис ожидал увидеть другое лицо. Ещё есть шанс выкрутиться. "Шэдуэл?" переспросил Комивый Жор. "Боюсь я не знаю никого с такой фамилией". Он повернулся к совету. "Вам знаком этот джентльмен?" Они рассматривали его с откровенным подозрением, особенно один старик в центре собрания. Он не сводил мрачного взгляда с Пророка с того самого момента, когда Шэдуэл вошёл в эту лачугу. И теперь, чёрт возьми, Подозрительность только усилилась. "Этот её пиджак", произнёс Норис. "Кто этот человек?" вопросил пророк. "Неужели никто не выведет его отсюда?" Он попытался обратить всё в шутку. "Мне кажется, он несколько не в себе". Никто не двинулся с места, никто, кроме миллионера Коня. Норис сделал шаг в сторону пророка и снова выкрикнул его имя. Я знаю, что ты со мной сделал, говорил он. Не думай, что я не понимаю. И сейчас я надеру тебе задницу, Шэдуэл, или кто ты там есть? За дверью снова послышался шум. Шэдуэл обернулся и увидел, как два лучших бойца Хоберта отодвинули в сторону стражника, чтобы прийти ему на помощь. Он открыл рот и собрался сказать, что сам разберётся в ситуации, но не успел произнести и звука, когда Норис с перекошенным от ярости лицом бросился на врага. У элитного отряда пророка имелись строжайшие инструкции, как действовать в подобной ситуации. Никто, ни один человек не имел права касаться их обожаемого вожака. Без колебаний оба полицейских выхватили пистолеты и пристрелили Нориса на месте. Он упал к ногам Шэдуэла, кровь вытекала из ран яркими струйками. "Господи Иисусе", пробормотал Коми Войджор сквозь стиснутые зубы. Эхо смертельных выстрелов затихло гораздо позже, чем сам Норис. Казалось, стены дома не могли поверить в реальность этого звука. Вертели его так и сяк, пока не убедились в его истинности. Толпа снаружи совершенно затихла, как и собрание у Шэдуэла за спиной. Он чувствовал на себе обвиняющие взгляды. Какая глупость, пробормотал он убийцам, затем широко раскинув руки, развернулся к членам совета. Я должен принести извинения за этот несчастный. Ты здесь нежеланный гость, оборвал его один из ясновидцев. Ты принёс смерть в дом Капры. Это недоразумение, ответил он тихо. Нет, Я настаиваю на том, чтобы вы выслушали меня, и снова услышал в ответ: "Нет". Шэдуэл выдавил из себя тонкую улыбку. "Вы называете себя мудрыми", сказал он. "И если это так, вы выслушаете то, что я собираюсь сказать. Я пришёл сюда не один. Со мной люди, ваши люди, ясновицы. Они любят меня, потому что я хочу увидеть фугу процветающие" «И теперь я готов позволить вам разделить мой триумф, который вскоре последует, если вы того пожелаете. Поверьте мне, я освобожу фугу, с вашей поддержкой или без нее. Я ясно изложил свои мысли?» «Убирайся отсюда», — ответил тот старик, который внимательно следил за ним. «Осторожнее, Месси Мэрис», — произнес шепотом кто-то еще. «Обирайся отсюда», — ответил тот старик, который внимательно следил за ним. Кажется, вы ничего не понимаете, сказал Шэдул. Я же принёс вам свободу. Ты не ясновидец, отозвался Месси Мэрис. Ты чокнутый. И что с того? Ты обманом пробрался сюда. Ты не слышишь голоса Капры? О, напротив, я слышу голоса, возразил Шэдул. Я слышу их ясно и чётко. И они говорят мне, что Фуга беззащитна, что её правители слишком долго прятались от опасности, что они слабы и напуганы. Он обвёл взглядом лица тех, кто стоял перед ним, и вынужден был признать: на этих лицах отражается не слабость и страх, о которых он говорил, а лишь стоицизм. На его преодоление уйдёт слишком много времени. Шэдул бросил взгляд на полицейских, застреливших Нориса. "Судя по всему, у нас нет выбора", сказал он. Полицейские прекрасно поняли его и вышли. Шэдул обратился к совету. "Мы хотим, чтобы ты ушёл", повторил Мэси Мэрис. "Это ваше последнее слово", именно сказал старик. Шэдул кивнул. Секунды шли, а никто не пошевелился. Затем дверь открылась, И вернулись вооружённые полицейские. Они привели с собой ещё четырёх бойцов элитного отряда. Сейчас здесь была полная шестёрка стрелков. "Я прошу вас в последний раз", произнёс Шэдоул, пока отряд выстраивался по бокам от него. "Не стоит сопротивляться". Члены совета казались скорее ошеломлёнными, чем испуганными. Они прожили жизнь в мире чудес, но изумила их лишь наглость, с которой они столкнулись сейчас. Даже когда стрелки подняли оружие, никто не произнес ни слова протеста. Только Месси Мэрис спросил. — Кто такой Шэдуэлл? — Мой знакомый торговец, — ответил ему человек в красивом пиджаке. — Но он давно умер и забыт. — Нет, — возразил Месси Мэрис, — Шэдуэлл — это ты. Называйте меня как вам угодно, пошёл плечами пророк. Только склоните передо мной головы, склоните головы, и я всё прощу. Никто не двинулся. Shadowl повернулся к бойцу слева и забрал у него пистолет. Он нацелил его Месси Мэризу в сердце. Их разделяло не более 4 ярдов, даже слепой не промахнулся бы с такого расстояния. Я повторяю ещё раз. Склоните головы. Наконец-то несколько участников собрания поняли серьёзность положения и сделали так, как он требовал. Однако большинство стояли на своём, не желая подчиниться из гордости, глупости или простого недоверия. Шэдул понимал, что только он сможет переломить ситуацию. Либо он сейчас спускает курок и завоёвывает себе мир, либо он покидает Залог Цеона и никогда больше не возвращается сюда. В этот миг он вспомнил, как стоял на вершине холма, а под ним расстелалась фуга. Это воспоминание качнуло чашу весов. Он выстрелил в старика. Пуля пробила грудь Мессимеризу, но крови не было. Он не упал. Шэдуэл выстрелил еще раз, потом еще. Каждый выстрел попадал в цель, но старик все равно не падал. Кумиво и Жор ощутил, как волна паники пробежала по отряду стрелков. Один и тот же вопрос готов был сорваться с губ: почему старик не умирает? Шэдул выстрелил в четвёртый раз. Когда пуля вошла в тело, жертва сделала шаг навстречу своему палачу. Старик поднял руку, надвигаясь на Шэдула, как будто хотел вырвать у него дымящийся пистолет. Этого движения оказалось достаточно, чтобы один из шести стрелков лишился самообладания. Истерически завязав, он открыл стрельбу по толпе. Его истерия мгновенно передалась всем остальным. Они принялись палить, опустошая обои, лишь бы закрыть глядевшие на них обвиняющие глаза. Через несколько секунд комната наполнилась дымом и грохотом. Сквозь завесу дыма Shadow увидел, как старик, в которого он выстрелил первым, завершил начатое движение, отдав ему честь, после чего упал замертво. С его смертью выстрелы не затихли. Несколько членов совета опустились на колени, склонив головы, как того требовал Шэдул. Другие пытались забиться в углы комнаты, но большинство упали мёртвыми там, где стояли. Затем стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Шэдул отбросил пистолет в сторону и, хотя он не переносил вида крови, заставил себя оглядеть разгромленную комнату. Он чувствовал, тот, кто намерен стать богом, не имеет права отворачиваться. Сознательное нежелание видеть правду это человеческое качество, а Шэдул собирался покончить с этим состоянием. Он осмотрел поле боя и нашёл это зрелище не таким уж непереносимым. Он смотрел на трупы как на груды мяса и костей, чем они в сущности и являлись. Однако, когда Шэдул повернулся к двери, кое-что всё-таки заставило его вздрогнуть. Это было Воспоминание о последнем жесте Месси Мереза, как он шагнул вперёд, протягивая руку, Шэдул до сих пор не понимал, что означал тот жест. Старик словно требовал платы. Шэдул старался отыскать иноё объяснение, но не смог. Он, бывший некогда торговцем, наконец-то стал покупателем, и предсмертный жест Месси Мереза был призван напомнить ему об этом. Нужно ускорить компанию, подчинить оппозицию и как можно быстрее добраться до вихря. Когда Шэдул одёрнет облачную завесу, он станет богом, а боги не подвластны требованиям кредиторов, живых или мёртвых.